«Девятое. Помолчал минуту, поглаживая двумя пальцами гладко выбритую скулу, а затем продекламировал. «Глянуть смерти в лицо сами мы не могли. Нам глаза завязали и к ней привели». И добавил «Бедняга». Непонятно было, кого он имеет в виду. «Нет, я все могу понять», — сказал м а л я н о в «Но вот этот следователь...» «Ты хочешь еще кофе?» — перебил его Вечеровский. й Малянов помотал головой, и Вечеровский поднялся. «Тогда пойдем ко мне», — сказал он. Они п р е ш л и в кабинет. Вечеровский сел за стол, совершенно пустой, с одиноким листком бумаги посередине, вынул из ящика механический б и в а р щелкнул какой-то кнопкой, пошарил глазами по строчкам и набрал на телефоне номер. «Старшего следователя Зыкина!» — произнес он вялым начальственным голосом. «Я и говорю, Зыкова Игоря Петровича!» «На операции?» «Благодарю вас», — он положил трубку. «Старший следователь Зыков на операции», — сообщил он м а л я н о в у «Коньяк он мой пьет с девками, а не на операции», — проворшал м а л я н о в Вечеровский покусал губу. «Это уже не важно. Важно, что он существует». «Конечно, существует», — сказал м а л я н о в «Он мне свое удостоверение показывал». «Или ты думал, что это были жулики?» «Вряд ли».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 «Мы, кажется, в четверг разговаривали в последний раз». «Какое это имеет значение?» — спросил м а л я н о в с раздражением. «Мне сейчас, знаешь ли, не до этого». Эти слова Вечеровский пропустил мимо ушей. По-прежнему смотрел на м а л я н о в а рыжими своими глазами и попыхивал трубкой. Это был Вечеровский. Он задал вопрос и теперь ждал ответа. И м а л я н о в сдался. Он верил, что Вечеровскому виднее, что имеет значение, а что нет».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 так это никакого отношения к делу не имеет сказал малянов пока были телефонные звонки я еще кое- к а к работал а потом заявилась э т а лидочка и все пошло на пропасть вечеровский совершенно окутался клубами и струями ароматного медвяного дыма неплохо неплохо прозвучал его глуховатый голос но остановился ты как я вижу на самом интересном месте не остановился А меня остановили д а сказал вечеровский малянов ударил себя кулаками п о к о л е н я м черт сейчас бы работать и работать а я думать не могу от каждого шороха в собственной квартире вздрагиваю как псих и вдобавок это милая перспективочка 15 лет и т.л он уже в который раз вворачивал пройти 15 лет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 Что это за история со столом заказов? Подробнее. Как выглядел этот дядька? Что он говорил? Что принес? Что теперь осталось от того, что он принес? Этим унылым допросом он загнал м а л я н о в а в кромешную тоску, потому что м а л я н о в не понимал, зачем это все надо и какое отношение все это имеет к его несчастьям. Потом Вечеровский наконец замолчал и принялся ковырять в трубке. м а л я н о в сначала ждал, а потом стал представлять себе...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 «Помощь от тебя», — сказал он. «Дай-ка я лучше в а й н г а р т о н у позвоню». «Странно мне все-таки. Что он спрашивал про Снегового?» «Конечно», — сказал Вечеровский. «Только если тебе нетрудно, перенеси телефон в другую комнату». м а л я н о в взял аппарат и поволок шнур в соседнюю комнату. «Если хочешь, оставайся у меня», — сказал ему вслед Вечеровский. «Бумага есть, карандаш я тебе дам». «Ладно», — сказал м а л я н о в «там видно будет». Теперь Вайнгартен не отвечал».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 Торопиться было некуда. Сейчас заварю чайку, покрепче сяду на кухне, колям спрыгнет мне на колени, я буду гладить его, прихлебовать чай и попробую, наконец, трезво и спокойно все это продумать. Жаль, телевизора нет. Посидеть бы вечерок перед ящиком, посмотреть что-нибудь бездумное, комедию какую-нибудь. Или футбол. Пасьянсик разложу. Что-то я давно пасьянцев не раскладывал. —